Глава пятая. Объяснитесь! опешил поначалу дидье, но тут же опомнился и рявкнул, нависая над Ренардом. Ты совсем страх потерял, щенок? Тот втянул голову в плечи, всем своим видом показывая, что не совсем. Но взгляда так и не отвел. Нет, старший наставник, чуть запнувшись, пробормотал Дакриньян. «Просто хотел узнать причину вашего раздражения». «Раздражение? Да я в бешенстве!» От переизбытка чувств Дидье задохнулся, сжал пудовые кулачищи и принялся вышагивать вокруг проштрафившихся неофитов. Юноши застыли с столбами и только глазами косили. Старались как можно дольше держать его в поле зрения. Озверевший Дидье был похож на медведя а того оставлять за спиной – затея глупая и крайне опасная. Прочие отроки хоть и притихли, но их лица выражали облегчение и интерес, у многих злорадный. Еще бы, такое событие. Мало что сейчас двух выскочек накажут, так еще и показательно, кому не понравится. Тем временем старший наставник восстановил дыхание, собрался с мыслями и продолжил – «Какого лешего на каждом углу замка трындят о некоем высокородном? Ты не знаешь?» — заглянул он в глаза де Безьеру. «Или кто-то здесь претендует на особенное отношение?» «Я ничего такого не говорил», — встрепенулся Этьен, залившись краской негодования. «И на особенное отношение не претендую. Ваши подозрения незаслужены и крайне оскорбительны для меня, сударь». «Незаслужены?» «Тогда почему мы об этом вообще разговариваем, а?» — наклонился к нему Дидье и подставил ухо, чтобы лучше расслышать ответ. «Или ты считаешь, что я все это придумал?» «Никак нет, старший наставник, не считаю. И в мыслях не было». Вытянулся в струнку Этьен и заиграл жиловаками. Ряды новобранцев колыхнулись движением. Мимолетным. Проявилось и стихло то Арестит, крадучись, шмыгнул за спину соседа и спрятался там. «Дурачок!» — думал, его не заметят. Дуэлянт! Дидье, не оборачиваясь, ткнул в него пальцем и поманил к себе. «Пойди сюда!» Делотрок, нехотя вышел из строя, сделал короткий шажок и остановился, внимательно изучая носки собственных сапог. «Чего это ты сегодня такой нерешительный?» — громыхнул Дидье, — и тут же задал второй вопрос. «Скажи-ка, это ты по собственному почину языком мелишь, или тебя попросил кто?» «По собственному», — буркнул арестит себе под нос. «Никто не просил». «Твоя несдержанность тебя же изгубит. Помяни мое слово», — смерил его взглядом Дидье. Хотел еще что-то сказать, но передумал и повернулся к Ренарду. «А ты, сдается мне...» «Станешь большой занозой в моей волосатой заднице!» «Хочу вас успокоить, наставник», — скривился в отвращении Декриньян. «Ваша задница меня нисколечко не интересует». «Молчать!» — вызверился на него тот. «Не интересует его! А вот меня очень даже! Потому что драть за твои проступки станут меня! Ты чего вчера в общей трапезной учидил, лишенец? На кой товарища в тарелке топил?» ринард хотел ответить, что гусь-свинье не товарищ, но не успел. Обиженные неофиты не утерпели и решили подлить масло в огонь. Сводить личные счеты чужими руками действительно проще. И напрягаться не надо, и по в ответ не прилетит. Из толпы раздались возмущенные вопли. «У меня до сих пор все лицо горит, и голодным вдобавок остался!» воскликнул утопленник с трагическими интонациями в голосе. «Накажите его, ваша милость, чтоб неповадно было!» «А меня он плетью хлистал! И меня! И меня! И еще и нас из-за него выпороли!» «Да, каждому по десять плетей!» Дидье обернулся, словно его шершень ужалил, в ту самую волосатую задницу. «Отставить балаган!» — гаркнул он, высверливая отроков яростным взглядом. «Кто сказал?» Все тут же умолкли, и, конечно, никто не признался. Когда таким тоном спрашивают, легче в штаны напрудить, потому как язык отнимается, напрочь. Похоже, наставник это и сам осознал, умерил свой пыл и переспросил уже тише. «Кто пострадал от рук сего отрока? Шаг вперед!» Новобранцы робко зашевелились и стали выходить по одному. «Конопаты с багровой рожей...» Дворянчик, с лица которого еще не сошел след от плети. Шестер проигравших состязания деревенских. Пухлый похлопал-похлопал телячьими глазками, почесал в затылке и тоже присоединился. Последним вперед шагнул де латрок. В смысле, еще раз шагнул. Он уже и так стоял перед строем. — Раз, два, три, четыре, десять. — Да, — протянул Дидье, пересчитав отроков. «А ты, паря, умеешь заводить друзей. И как ты собирался с ними со всеми справиться?» «Подумаешь, всего лишь десяток», — пренебрежительно отмахнулся Ренарт. «Уж как-нибудь справлюсь». Он держал себя так уверенно и говорил так спокойно, что на красном лице Конопатова проступили белые пятна, а Пухлы передумал сводить счеты и медленно попятился назад в общий строй. «Стоять!» — рыкнул на него Дидье, и внимательно посмотрел на Ренарда. «Ты паря или дюжа умелый, или тупой, как полено, или отбитый наглухо? И я это со временем выясню». «Воля ваша, старший наставник», — пожал плечами Декриньян. «Выясняйте, кто же вам запретит». «Теперь, что касается вас, убогих», — старший наставник глянул на жалобщиков. «Вам досталось потому, что вы никчемные бездари». Слабые, неловкие и бестолковые, и мне надоело слушать ваше нытье. Одному еды не хватает, у второго право рождения, третий устал и хочет домой. Вам самим от себя не противно? Мне противно, и я это намерен исправить. Слушай мою команду: благородное направо, простолюдины налево, да чтоб вас семеро драли. Брис, реми, разберитесь. Проклятие было адресовано деревенским. Те рванули сразу во всех направлениях. Кто просто не знал, где право, где лево, кто знал, но не понял относительно кого, а кто просто создавал суету. Когда сержанты восстановили порядок, Дидье поставил задачи, подкрепляя короткие фразы весомыми жестами. «Вы наристалище! Вы чистить конюшни!» «Мы чистить конюшни?» — изумился Ареститт. «Заткнись, дуэлянт, и чтобы там все блестело, как у кота яйца! Леджер проследи!» Послышались сдавленные смешки, на лицах деревенских появились довольные ухмылки. «А как не ухмыльнуться, когда вельможных господ отправили навоз перекидывать, а из черни сейчас будут делать рыцарей?» Ренард лишь усмехнулся в ответ. «Глупцы просто не знают, что их ждет». «Господи, Триединый, сколько же здесь дерьма!» Пораженно воскликнул один из молодых дворян. «А как ты хотел?» — весело хохотнул Леджер. «Боевым скакунам силы нужны, оттого они жрут вдвое от обычной скотины. Ну и срут, конечно, немало!» Стоило, сейчас пустовали. Жеребцов угнали на выпас. И слава богу, что угнали. К обычно то лошади входить занятие небезопасное. А у здоровенных зверюк мало что нрав не так их еще и обучают специально. Влепит такая скотина копытом, и поминай, как звали. Или пол лица откусит, тоже приятного мало. — А если мы до вечера не управимся? — спросил Докриньян, впечатлившись объемом работы. — Ничего страшного, — успокоил его сержант. — Завтра доделаете. — Это же не должно быть слишком сложно. Задумчиво протянул Добезьер, с интересом разглядывая лопату. «Просто людины же как-то справляются. Что ты по этому поводу думаешь, Ренард? Ренард не думал. Он знал совершенно точно, и с какой стороны брать лопату, и как навоз в тачку грузить, и как высыпать, не запачкав сапог. Ему не раз приходилось убирать за лошадьми, когда Люка напивался вдрызг. Так что он хоть желанием не горел, но и не переживал особо. А вот остальные дворяне явно пребывали в растрепанных чувствах. «Нашел кого спросить? Для докриньяна чистить конюш обычное дело!» Встрял в разговор Арестит, не позволив Ренарду ответить. «И ты что, всерьез собираешься этим заниматься? Побойся Бога, Этьен! Даже мне, дворянину в девятом поколении, это зазорно! А уж с твоей родословной!» «Арестит!» – едва заметно поморщился до Дебезьер. «Прекрати уже трогать моих родственников!» «Во-первых, мне неприятно, а во-вторых, это плохо заканчивается». «Прости, я из лучших побуждений», — виновато пробормотал Делатрок. «Из-за твоих лучших побуждений мы здесь и оказались», — попенял ему Ренард. «У тебя язык как помело. Только раньше ты себе неприятности находил, а теперь сразу всем». «Уж не хочешь ли ты сказать, что я виноват во всем этом?» — вскинулся в ответ Арестит. «А не из-за тебя ли наставник разгневался?» «Последним-то он на тебя орал!» «Меня бы он просто выпорол или еще чего придумал. А твоя кичливость привела нас сюда. Будем теперь дерьмо собирать». «Полноте, господа, прекратите ссориться!» Остановил распалившихся врагов рассудительный де Безьер. «Давайте уже приступать. Работа сама себя не сделает. Не будем растягивать удовольствие». «И не подумаю», — категорично заявил долатрог и скрестил на груди руки. Благородному не пристало в дерьме ковыряться. Дело твое, — равнодушно пожал плечами Атьен. Заставить мы тебя не можем, но когда старший наставник переведет тебя в челядь, боюсь, уборка конюшен станет твоим повседневным занятием. Арестит побледнел и крепко задумался. Такой вариант ему в голову не приходил. А ведь с Дидье станется. Он вполне мог такое устроить. Делотрок постоял так минуту, Да и переменил решение. Пошел за лопатой. А Декриньян уже подгонял тачку к дальнему стойлу. Кстати, Ренард как в воду смотрел. До вечера они не управились. И на ужин пришли с опозданием. Уставшие, чумазые, злые. Впрочем, простолюдины выглядели не лучше. Разве что меньше воняли. Конюшнями дело не закончилось. Отроки не успели вздохнуть, как Леджер поставил новую задачу. Вернее, не поставил, передал. Старший наставник оказался тем еще выдумщиком. Но, как водится, нет худа без добра. Заодно познакомились с окрестностями и открыли для себя много нового. Обнаружилось, что в Ильдавилон есть свой огород, если так можно было назвать обширное поле за внешней стеной. Навоз они сначала туда стаскивали, а на второй день приобщились к истинно-крестьянскому труду. Удобряли, пололи, рыхлили бесконечные грядки. К вечеру не каждый смог разогнуть спину, и все без исключения ненавидели репу, брюкву и колючие тыквенные побеги. А на ладонях у каждого первого вздулись пузырями мозоли. Свинарник привнес свою лепту в колей досков впечатлений. Упитанные хрюшки носились с пронзительным визгом, постоянно подворачивались под коленки и все норовили сбить с ног. И сбивали. Но зато отроки выяснили, что свиное дерьмо очень плохо отстирывалось, а тошнотворный запах и вовсе невозможно отмыть. Едкая вонь пропитала одежду, волосы, даже кожу, и потом долго еще преследовала опальных юнцов. Оказалось, что от большой поилки до мостков у Вилоны ровно 1039 шагов. Это если через центральные ворота идти. А если через потайную калитку, то 548. Калитку отроком сержант показал, когда те умотались совсем. Пожалел несчастных юнцов. Они тогда меняли воду в поилке, непонятно правда зачем. Ну ладно бы кони пили, так нет. Тех гоняли на водопой. Причем на ту же самую реку, недалеко от мостков. И во внутреннем дворе был колодец. Оттуда и носить ближе, и вода чище. Но зато теперь отроки знали, что в поилку входило 400 ведер воды, а наполнить ее можно до ужина, если работать в десятером. Как-то раз, таская уголь для кузни, Ренард не удержался и заглянул внутрь. Ему вспомнились счастливые времена, когда они с Аимом ковали небесный металл под присмотром Гоббана. Зря заглянул, только разочаровался в своих ожиданиях. Вот у Аима была кузня, живая, с душой, с огоньком. А это просто ремонтная мастерская, черная, холодная, с остывшим горнилом печи. Из такой бог кузнецов точно бы убежал. Дрова колоть они идти не хотели, опасались насмешек. Березовые чурбаки лежали прямо на учебном ресталище, а там тренировалась чернь. Но выбирать не приходилось. Сержант пригнал их насильно и распределил обязанности каждому. Арестит и еще один худощавый дворянчик по очереди разбивали топором чурбаки, а остальные перетаскивали дрова на кухню. Возвращаясь из очередной ходки, Ренард позволил себе короткую передышку. Остановился и принялся рассматривать, как натаскивают деревенщину на площадке. Воины разучивали стойки, те самые базовые, которым его начали обучать в восемь лет. Правда, здесь процесс протекал гораздо жестче. Сержант Брис не сюсюкался. Он даже не учил. Вбивал знания в голову неофитов, причем палкой и через любые доступные части тела. Неправильно поставил ногу — получи. Не так поднял руку — получи. Лишнего отклячил зад — получи. Ренард заметил, как некоторые отроки бросали на него завистливые взгляды. Дрова колоть — для них работа привычная, простая и местами даже приятная. А эти клятые стойки, как их запомнить вообще? Те, которые стражники, рассредоточились у соломенных чучел на крестовинах и отрабатывали удары пиками. Кали отставить. Вроде несложно, но Реми палку даже не отпускал. Воинская наука так лучше усваивалась. «Чего застыл?» — со спины неслышно подкрался Дидье. «Просто смотрю», — вздрогнул от неожиданности Ренард. «Посмотрел? Теперь иди к чурбакам». «Да их немного осталось, к вечеру закончим уже», — поделился радостью Декриньян. «Закончите, еще привезем», — обнадежил его старший наставник. Задания сыпались одно за другим, и, казалось, они никогда не закончатся. Кони все так же гадили, хрюшки с визгом носились, огород зарастал сорняками, а благородные отроки огрубевали душой, крепли телом и закаляли характер. Через декаду спина перестала болеть и просто где-то далеко ныла. Через две засохли мозоли, ладони стали шершавыми и жесткими, как наждак. Через три перестала волновать вонь и грязь под ногтями. Новая задача уже не вызывала эмоций. Каждый маршрут был изучен до малейшего камешка. Руки и ноги уже выполняли работу практически без участия головы. Отроки даже двигались, как те куклы на веревочках, которыми управляют заезжие ярмарочные фигляры. Они попросту покорились судьбе, олицетворенной в старшем наставнике. Тяжелый труд уже не казался чем-то зазорным, пафос слетел даже с Аристида, а Ренарт растерял весь задор. У них осталось всего два желания — вдоволь поесть и выспаться в волю. Надежда, что все это издевательство когда-нибудь прекратится, уже едва теплилась. В душу каждого стучалось отчаяние. Но как все имеет свое начало, так все имеет конец. А может, это Дидье специально так подгадал. Когда Леджер после очередного завтрака повел их не на работы, а на ресталище, поначалу никто не поверил. А когда поверил, то не обрадовался, как можно было бы ожидать. Кто его знает? Может, старший наставник еще какую-нибудь шутку придумал. Еще хуже, чем предыдущая. Оказалось, придумал. — Сегодня у вас будет первый учебный бой, — провозгласил старший наставник, когда все собрались и построились. — Учебный, но считай настоящий. Участвовать смогут не все, но некоторые покажут, чему научились. На траве перед строем лежали одиннадцать комплектов доспехов, и потому как на него глянул Дидье, Декориньян догадался, что один предназначался ему. И не ошибся. «Храмовник! подозвал его Дидье, и, когда тот встал рядом, обратился к остальным. «Ну что, готовы проучить обидчика? Дуэлянт, Битый, Жердяй и вы, шестеро, выйти из строя! Никого не забыл?» «Еще вон тот рыжий», — подсказал Декриньян, понимая, к чему клонит наставник. «Точно! Ошпаренный, пойд сюда!» Конопаты, которого макали в кашу, до последнего делал вид, что не местный и вообще случайно зашел. Но приказы не обсуждаются, пришлось и ему подойти. Чего нахохлялись в юноше? Или не рады? Радовался лишь Арестит, и то неуверенно. Второй дворянин был серьезен, конопатый откровенно трусил, жардя не до конца понимал, зачем его вызвали. шестерых, хоть и трясло, как в падучей но они, похоже, рассчитывали взять количеством. Да уже натягивал стеганы под доспешник. А чего тянуть, когда все и так решено?